Киангтан Кианг не ожидал, что господин Сантер нагрянет так внезапно. Честно говоря, он думал, что уже больше никогда не увидит этого страшного человека, но судьба сложилась иначе. Сейчас господин Сантер был намного сильнее, чем при их первой встрече. Он с легкостью смог заблокировать способности десятого, после чего позволил Киангу сполна осознать, что значит окунуться в океан боли. Казалось, что пытка длилась бесконечно, но когда все прекратилось, Кианг стал еще сильнее. Методы господина Сантера хоть и были связаны с неимоверными физическими страданиями, но давали фантастический результат. «Вот теперь ты сможешь последовать за Виктором и дать бой захватившим его людям», — произнес довольный господин Сантер. Эти слова заставили Кианга зарычать. Кто-то посмел захватить его собственность. Эти люди поплатят со своими жизнями. Ваш мир уже практически перестал сопротивляться, и скоро, совсем скоро, я смогу вернуть себе утраченное. Поэтому мальчишка как можно скорее должен стать сильнее. Сейчас он находится в нужном мне месте. От тебя потребуется освободить его и ждать дальнейших указаний. Но ты это. «Должен, не попадаясь Виктору на глаза. Нарушишь этот приказ и сдохнешь!» Кенг хотел спросить, почему? Почему ему нельзя захватить Девятого? Почему он должен спасать его, но не может забрать себе? Но только подумав об этом, боль начала возвращаться. «Ты мой слуга и должен выполнять любой приказ беспрекословно!» Совершенно неожиданно рявкнул господин Сантер, и от его крика вылетели все окна в близлежащих домах. Невероятная мощь. За это ты получаешь невиданные в этом мире дары. И вот еще один из них. После этих слов господин Сантер ударил в ладоши, и они с Кянгом оказались в каком-то очень странном месте. Сейчас они висели в воздухе, а под ними ярился Ядовитый океан. Бескрайние воды тянулись во все стороны, куда только мог дотянуться взгляд Кианга. Вот только это была не вода, а чистый яд, самый сильный, который только и может синтезировать Кианг. Это было невероятно, но Кианг ощущал в этом месте силу, намного превосходящую все его самые смелые мечты. В этом месте он ощущал себя Богом. Творцом, способным растворить в своем яде всю планету и потом воссоздать ее. «Вот теперь ты стал полноценным, внеранговым, одаренным», — начал говорить господин Киан. «Это место отражает силу твоей души, позволяет ей становиться сильнее и черпать из нее силу. Большего тебе сейчас знать не нужно». Теперь ты сможешь выполнить мой приказ. Служи мне хорошо, Кианг, и я сделаю тебя повелителем этого мира. Это были последние слова господина Сантера перед тем, как он исчез. Но все же оставил еще один подарок. Информацию о том, где сейчас находится девятый. Находился он в самом центре группировки войск западников. Каким образом он смог туда попасть, Кианг не понимал. Мальчишка совершенно точно не покидал этот военно-патриотический клуб. Никаких потайных выходов у него не было. Но сейчас это неважно Необходимо выполнять приказы господина Сантера, а для этого сперва попасть в самое сердце армии западников. А сперва выбраться из этого места. Как сделать это, господин Сантер не сказал. Киангу предстояло разбираться во всем самостоятельно, но сперва он захотел окунуться в этот яд и ощутить всю его силу, силу, которая теперь принадлежит ему.